Глава 46. Мел Харрис опустил трубку и нахмурился. Дозвониться оказалось достаточно просто, даже проще, чем он ожидал. Проблема заключалась в другом. Почему Пейтл не ответил лично? Он был заранее предупрежден о звонке и обещал быть у себя всю вторую половину дня. Кроме него в воскресенье там никого не должно быть». Что-то тут не так. Пейтелл никогда не нанимал для работы в офисе африканцев, только индийцев, да и то по большей части родственников. Так почему по телефону ответил голос с африканским акцентом? Разговор состоялся короткий, и Харис не выдал никакой информации, но ему не понравилась мягкая манера — с которой голос сообщил, что мистера Пейтла нет на месте, и вежливо поинтересовался, кто его спрашивает. Харис поспешно нажал на рычаг телефона. Если Пейтла арестовали, то что он знает? Ничего, подумал Харис. «Все, что было у индийца, так это список вещей для подготовки контейнера к обратному рейсу. Пейтл был процветающим торговцем, и достать указанные в списке товары для него не составляло труда. Когда ему пообещали вознаграждение в 30 тысяч долларов, он охотно взялся за дело и не стал задавать никаких вопросов. С точки зрения Пейтла контейнер был просто контейнером, а все припасы и оборудование, которые его попросили достать, были вполне безобидными хотя и являли собой довольно-таки странную смесь. «Нет», — подумал Харис — «ничего такого Пейтл раскрыть не мог. Но если он был арестован...» Харис решил, что судить однозначно он сейчас не может. «Он попробует позвонить туда еще раз, возможно, завтра. Скоро здесь будет Палмер с документами Салливана, и они смогут отпустить американца. По крайней мере... Одной заботой меньше. И, наконец-то, он сможет выбраться из этого растреклятого отеля. Харис без устали мерил шагами комнату, жадно затягиваясь сигаретой. Его встревожил телефонный разговор. «Пожалуй, верно, что он решил все проверить еще раз», — подумал он. В 1600 милях к югу от отеля, в Джидде, В офисе пейтла в Момбасе главный инспектор Роберт Муванза отодвинул от себя телефонный аппарат. Как и Харрис, он хмурился. Итак, этот индиец пейтл сказал правду про мистера Хармона, хотя звонивший и не назвал своего имени. Тот факт, что этот мистер бросил трубку, говорит сам за себя». Английский акцент, как и утверждал Пейтл, не американский. Тогда откуда интерес, проявленный американцами? Мысленно он пробежал по списку, который показал ему Пейтл. Совершенно очевидно, что большинство из вещей предназначено, чтобы приспособить контейнер для проживания двух человек. Но зачем тогда остальные предметы, резиновая лодка, гидрокомбинезоны, канаты и прочее снаряжение. Чем дольше Мванза размышлял, тем больше убеждался, что этот американец Крэсуэлл намеренно его обманывал. Это была отнюдь не просто контрабанда. Он решил приложить к своему рапорту жалобу. «Хотя бы так», — подумал Мванза, «кто бы и что бы тут не замышлял, ему удалось положить всему этому конец».